Но трудно рассчитывать на то, чтобы ослабив и уничтожив этот орден, можно было создать и сделать высокопочётный другую подобную ему награду. В тот смутный и испорченный век, в коем мы живём, новый, недавно учреждённый орден с самого же начала будет подотчен действием тех же причин, которые разрушили орден Святого Михаила. Чтобы придать этому новому ордену авторитет, Его следовало бы раздавать с величайшей осмотрительностью и в весьма редких случаях. А между тем, в наше бурное время невозможно вести это дело с большой строгостью, твердо держа его в руках. Кроме того, чтобы оно обрело популярность, нужно было бы вытравить память о Первом Ордене и о том пренебрежении, в которое он впал. Этот вопрос... Мог бы послужить темой для рассуждения о доблести и её отличии от других добродетелей. Но так как Плутарх неоднократно возвращался к этой теме, я не стану её касаться и приводить то, что он говорит по этому поводу. Но стоит отметить, что наш народ выделяет доблесть из других добродетелей и придаёт ей первостепенное значение. что яствует уже из самого её названия, происходящего от слова достоинство. Равным образом, когда мы говорим, что такой-то весьма достойный или порядочный человек в стиле нашего двора или нашего дворянства, то это означает, что речь идёт о храбром, доблестном человеке. То есть мы употребляем это название в том же смысле, как это принято было в древнем Риме. Действительно, у римлян Самое название добродетель проистекало от слова сила, то есть храбрость. Военное призвание самое важное, самое подходящее и единственное призвание французского дворянства. Весьма возможно, что первый добродетель, появившийся среди людей и давший одним из них превосходство над другими, и была именно эта самая добродетель. с помощью которой более сильные и более храбрые приобрели власть над более слабыми и заняли особое положение. С тех пор за ними сохранилась эта часть и название. Однако возможно также, что эти народы, будучи весьма воинственными, особенно высоко оценили ту из добродетелей, которая была им наиболее близка и казалась наиболее достойной этого названия. Нечто подобное можно наблюдать у нас и в другой области. Неусыпная забота о целомудрии наших женщин приводит к тому, что когда мы говорим хорошая женщина, порядочная женщина, почтенная и добродетельная женщина, то имеем при этом в виду ни что иное, как целомудренная женщина. И похоже на то, что стремясь заставить женщин быть целомудренными, Мы придаём мало значение всем прочим их добродетелям и готовы простить им любой порок, лишь бы они за то соблюдали целомудрие. Глава 8 о родительской любви. Госпоже Дэ Этисак. Сударения. Если меня не спасут навезна и необычность моей книги. нередко придающую цену вещам, то я никогда не выйду с честью из этой нелепой затеи. Но она так своеобразна и столь не похожа на общепринятую манеру писать, что, может быть, именно это послужит ей пропускным листом. Первоначально фантазия приняться за писание пришла мне в голову под влиянием меланхолического настроения, совершенно не соответствующего моему природному нраву. Оно было порождено тоской одиночества, в которой я погрузился несколько лет тому назад. И так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих писаний самого себя. Это, вероятно, единственная в своём роде книга с таким странным и несуразным замыслом. В ней нет ничего заслуживающего внимания, кроме этой особенности. Ибо такую пустую и ничтожную тему самый искусный мастер не смог бы обработать так, чтобы стоило о ней рассказывать. Однако, создаряя, задавшись целью изобразить в этой книге мой собственный портрет, я упустил бы в нём одну весьма важную черту, если бы не упомянул о том почтении, которое я всегда питал к вашим заслугам. Я хотел отметить это в посвящении этой главы, тем более, что среди других ваших прекрасных качеств одно из первых мест занимает та привязанность, которую вы неизменно выказывали по отношению к вашим детям. Тот, кто знает, в каком молодом возрасте ваш муж, господин де Этисак, оставил вас вдовой, тот, кто знает, какие почетные и выгодные предложения делались с тех пор вам, как одной из знатнейших дам Франции, тот, кто знает твёрдость и постоянство, которые вы неизменно проявляли в течение всех этих лет в управлении имуществом и ведении дел ваших детей в самых различных уголках Франции, что бывало часто связано с огромными трудностями, тот, кто знает, как счастливо они разрешались, только благодаря вашей предусмотрительности или удаче. тот, несомненно, согласится со мной, что нет в наше время примера более глубокой материнской любви. Я благодарю Бога, сударыня, за то, что эта любовь принесла столь добрые плоды, ибо большие надежды, подаваемые вашим сыном, господином Де Этисаком, сулят, что выросший, он выкажет вам признательность и повиновение». Но так как из-за своего малолетства он до сих пор ещё не был в состоянии оценить те несчислимые услуги, которыми он вам обязан, я хотел бы, чтобы эти строки, если они когда-нибудь попадут ему в руки, когда меня уже не будет, я не смогу сказать ему этого. Я хотел бы, повторяю, чтобы он воспринял их как чистую правду. Она будет ему ещё убедительнее доказана. теми благими последствиями, которые он ощутит на себе. Правда это состоит в том, что нет дворянина во Франции, который был бы больше обязан своей матери, чем он. И что он не может дать в будущем лучшего доказательства своей добродетели, чем признав, насколько он вам обязан. Если существует действительно какой-либо естественный закон, то есть некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным, и людям, что далеко впрочем не бесспорно. То, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного, стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа как бы предписала её нам, целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь детей к родителям не столь сильна. К этому надо ещё добавить наблюдение Аристотеля, что делающий кому-либо добро любит его сильнее, чем сам им любим, и что заимодавец любит своего должника больше, чем тот его. Совершенно так же, как всякий мастер больше любит своё творение, чем любило бы его это творение, обладай оно способностью чувствовать. Мы ведь дорожим своим бытием. А бытие состоит в движении и действии. Так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в своё творение. Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок. А тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное. Полезное же гораздо менее достойно любви, чем благородное. Благородное твёрдо и постоянно. Оно доставляет тому, кто сделал его, прочное чувство удовлетворения. Полезное легко утрачивается и исчезает. Оно не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания. Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой. и давать трудней, чем брать. Так как Богу угодно было наделить нас некоторой способностью суждения, чтобы мы не были рабски подчинены, как животные, общим законам и могли применять их по нашему разумению и доброй воле, то мы должны до известной степени подчиняться простым велениям природы. но не отдаваться полностью её власти, ибо руководить нашими способностями призван только разум. Что касается меня, то я мало расположен к тем склонностям, которые возникают у нас без вмешательства разума. Я, например, не могу проникнуться той страстью, силу которой мы целуем новорождённых детей, ещё лишённых душевных или определённых физических качеств. которыми они способны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня. Подлинная и разумная любовь должна была бы появляться и расти по мере того, как мы узнаём их. И тогда, если они этого заслуживают, естественная склонность развивается одновременно с разумной любовью, и мы любим их настоящей родительской любовью. Но точно так же и в том случае, если они не заслуживают любви, мы должны судить о них, всегда обращаясь к разуму и подавляя естественные влечения. Между тем очень часто поступает наоборот. И чаще все мы больше радуемся детским шалостям, играм и проделкам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте. Словно бы мы их любили для нашего развлечения как мартышек, а не как людей. И нередко тот, кто щедро дарил им в детстве игрушки, оказывается очень скупым на малейший расход, необходимый им, когда они подросли. Похоже на то, что мы завидуем в виде, как они радуются жизни, между тем, как им необходимо уже расставаться с ней. И эта зависть заставляет нас быть по отношению к ним более скаредными и сдержанными. Нас раздражает, что они идут за нами по пятам, как бы убеждая нас уйти поскорее. И если бы мы должны были этого бояться, ибо в силу извечного порядка вещей они действительно могут жить лишь за счет нашего существа и нашей жизни, то нам не следовало бы становиться отцами. Что касается меня, то я нахожу жестоким и несправедливым не уделять детям части нашего имущества, не делать их совладельцами наших благ и соучастниками в наших имущественных делах, когда они стали уже способными их вести. Я нахожу, что мы обязаны урезовывать наши блага в их пользу. Ибо ведь для этого мы и породили их на свет. Это величайшая несправедливость, когда старый, больной и еле живой отец один пользуется, греясь у очага, доходами, которых хватило бы на содержание нескольких детей. Когда он заставляет их, за недостатком средств, терять лучшие годы, не имея возможности продвинуться на государственной службе и узнать людей. Их приводят к этим в отчаяние и побуждают стараться всякими путями, как бы дурные они ни были, обеспечить себя. И в самом деле, Я видел на своём веку немало молодых людей из хороших семей, ставших такими закоренелыми ворами, что их ничем нельзя было уже вернуть на путь истины. Я знаю одного такого человека из хорошей семьи, с которым я однажды говорил по этому поводу по просьбе его брата, весьма порядочного и почтенного дворянина. Бедняга прямо признался мне, что на этот злополучный и грязный путь его толкнули черствость и скупость его отца, и что он теперь так привык к этому, что не может жить иначе. И действительно, вскоре после этого он был изобличен в том, что украл кольца у одной дамы на утреннем приеме, в которой он находился, вместе с другими людьми. Это напомнило мне рассказ, который мне довелось услышать от другого дворянина, так как... Пристрастившившегося с молодых лет к этому злосчастному занятию, что впоследствии, вступив во владение своим имуществом и решив избавиться от своего порока, он не в состоянии был удержаться и пройти мимо лавки, не украв какой-нибудь вещи, которая была ему нужна, с тем, чтобы потом послать деньги за неё. Я видел людей до того пристрастившихся к этому пороку и погрязших в нём, что даже у своих товарищей они крали вещи, которые потом возвращали. Я госконец, но не знаю порока, который был бы мне более непонятен. Я его ещё больше ненавижу чувством, чем разумом. Даже в помощи моём я не мог бы ни у кого ничего похитить. Госконцы пользуются в этом отношении более дурной славой, чем другие народы Франции. Хотя мы не раз видели в наши дни что в руки правосудия попадали родовитые люди из других частей страны, уличенные в гнусных кражах. Я подозреваю, что в этом беспутстве отчасти повинен названный порок отцов. Быть может, мне приведут в виде возражения то, что сказал один разумный вельможа, заявивший, что он копит богатство лишь для того, чтобы быть почитаемым и ценимым своими близкими. И так как страсть отняла у него все другие возможности, это единственное оставшееся ему средство поддержать свою власть в семье и избежать всеобщего презрения. Напомним, что, по словам Аристотеля, не только старость, но и всякая вообще умственная слабость порождает скупость. В этом есть некоторая доля истины. Но ведь это лишь лекарство против болезни, Самого возникновения, который не следует допускать. Желок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще называть это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь добротой и мягкостью. Даже прах благородного человека заслуживает уважения. Мы привыкли воздавать почёт и окружать поклонением даже останки выдающихся людей. У человека, достойно прожившего свою жизнь, не может быть настолько убогой и жалкой старости, чтобы она из-за этого не внушала уважения в особенности его собственным детям, которых с малолетства надлежало приучить к исполнению своего долга убеждения. а не принуждением, грубостью, скупостью или суровостью. По-моему, глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и твердой власть, покоящуюся на силе, чем ту, которая основана на любви. Я осуждаю всякое на силе при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, И я нахожу, что того, что нельзя сделать с помощью разума, а с осмотрительностью и умением, нельзя добиться и силой. Такое воспитание получил я сам. Рассказываю что в раннем детстве меня всего два раза высекли, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе. К несчастью, все они умерли в младенческой возрасте. Этой участи счастливой избежала только дочь моя Леонор. которая до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялась никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и то всегда очень мягких, что вполне отвечало снисходительности ее матери. И если бы даже мои намерения в отношении воспитания не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить многими другими причинами. не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естественен. С мальчиками в этом отношении я рекомендовал бы быть особенно сдержанными, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости. Я поэтому постарался бы развить в них пристрастие к прямоте и непосредственности. Между тем от розок, Я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми. Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти, хотя никакой вообще повод для такого ужасного положения нельзя считать законным и простительным. Никакое преступление не может иметь законного основания. то нам следует разумно сделать для них всё, что в нашей власти. Поэтому нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создаёт для нас большие неудобства. Я особенно имею в виду наше дворянство, которое ведёт праздную жизнь и живёт, как выражается, только своими рентами. Ибо в тех семьях, где средства к существованию добываются трудом, наличие большого числа детей облегчает ведение хозяйства, так как оно означает наличие дополнительного числа рабочих рук или орудий. Я женился, когда мне было 33 года, и поддерживаю приписываемое Аристотелю мнение, что жениться следует в 35 лет. Платон требует, чтобы женились не ранее 30 лет. Но он прав, когда смеётся над теми, кто вступает в брак после 50 лет и считает, что потомство таких людей непригодно в жизни. Фолес установил в этом вопросе наиболее правильные границы. Когда он был очень молод и мать убеждала его жениться, он отвечал ей, что ещё не пришло время, а состарившись, заявлял, что уже поздно. Следует отказываться от всяких несвоевременных действий. Древние галлы считали весьма предосудительным иметь сношение с женщиной, не достигнув 20-летнего возраста, и настойчиво советовали мужчинам, готовившимся к военному поприщу, по возможности дольше сохранять девственность, ибо близость с женщинами ослабляет мужество. Теперь соединившись с молодой супругой, он счастлив в том, что у него будут дети. Отцовские и супружеские чувства изнежили его. Из истории Греции мы знаем, что Иктаренский, Кресон, Астил, Дёппом и другие, желая сохранить свои силы не растраченными для олимпийских игр, гимнастических и других состязаний, воздерживались во время подготовки к ним от всяких любовных дел. Султан Туниса Мулей Гасан, которого император Карл V восстановил на троне, не мог простить своему отцу даже после его смерти его непрестанных похождений с женщинами и называл его бабой, плодящей детей. В некоторых областях Америки, завоеванных испанцами, мужчинам запрещалось жениться ранее 40-летнего возраста. Женщинам же разрешалось уже в 10 лет вступать в брак. 35-летнему дворянину еще не время уступать место своему 20-летнему сыну. Это возраст, когда он еще сам может участвовать в военных походах и являться ко двору своего государя. И мусому нужен для этого деньги. Он, разумеется, должен уделять часть из них детям, но такую лишь, чтобы это не стесняло его самого. Это положение правильно отражает тот ответ, который обычно на устах у отцов и который гласит: "Я не хочу раздеваться раньше, чем мне придётся лечь спать". Но отец, отягощённый годами и болезнями, Лишённый из-за своих немощей и старости возможности занимать своё место в обществе, поступает несправедливо по отношению к своим детям, продолжая бесплодно оберегать свои богатства. Если он умён, то вполне уместно, чтобы у него явилось желание раздеться прежде, чем лечь спать, раздеться не до рубашки, а вплоть до очень тёплого халата. Все же остальные роскошества, которые ему уже не по зубам, он должен с готовностью раздать тем, кому не должны по закону природы принадлежать. Вполне естественно, чтобы он предоставил детям пользоваться ими, поскольку природа лишает его самого этой возможности. Иначе здесь проявится злая воля и зависть. Лучшим из поступков императора Карла V Было умение признать, по примеру некоторых древних мужей, под стать ему, что разум повелевает нам раздеться, если наше платье отягощает нас и мешает нам. И что следует лечь, если ноги нас больше не держат. Почувствовав, что он не в силах больше вести дела с прежней твёрдостью и силой, он отказался от своих богатств, почестей и власти в пользу сына. Вовремя, если разумен, выпрыгай с стареющего коня, чтобы он не стал спотыкаться и задыхаться от усталости на потеху всё. Это не умение вовремя остановиться и ощутить ту разительную перемену, которая с возрастом естественно происходит в нашем теле и в нашей душе, причём, на мой взгляд, эта перемена в одинаковой мере относится и к телу, и к душе. а, возможно, что к душе даже больше, погубило славу многих великих людей. Я видел на своем веку и близко знавал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали былые качества, по слухам отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они ради их собственной чести удалились на покой Я отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу. Я когда-то, как свой человек, бывал в доме одного дворянина-вдовца, очень старого, но но ещё бодрого. У него было несколько дочерей на выдании и сын, которому пришло время показываться в свете, что было связано с множеством расходов и с посещениями разных посторонних людей, бывавших в отеческом доме. Но это вызывало неудовольствие отца. Не столько по причине лишних расходов, сколько потому, что в виду своего преклонного возраста он усвоил образ жизни глубоко отличный от нашего. Однажды я довольно смело, как обычно с ним говорил, заявил ему, что ему следовало бы освободить для нас место, что лучше ему было бы предоставить сыну главный дом. Ибо только он один был хорошо расположен и обставлен. А самому устроиться в одном из соседних его поместий, где никто не будет нарушать его покоя, так как иначе он не сможет избавиться от тех неудобств, которые связаны с образом жизни его детей. Он последовал моему совету и остался доволен. Я не хочу однако этим сказать, что нельзя взять назад уступленных детям прав. Я предоставил бы детям и в близком будущем намерен сам так поступить: возможность пользоваться моим домом и моими поместьями, но с правом отказать им в этом, если они дадут к этому повод. Я предоставил бы им пользование всем моим имуществом, когда это стало бы для меня обременительным, но общее управление им я сохранил бы за собой в той мере, в какой мне было бы это желательно. так как я всегда считал, что для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами и иметь возможность, пока он жив, проверять их действия, давать им советы и наставления на основании своего опыта. Большой радостью должно быть для него иметь возможность самому поддерживать благополучие своего дома, перешедшего в руки его приемников. и укрепиться таким образом в надеждах, которые он может возлагать на них в будущем. Поэтому я не стал бы сторонницей их общества, а наоборот, хотел бы находиться около них и наслаждаться в той мере, в какой мне это позволял бы мой возраст, их радостями и их увеселениями. Если бы даже я и не жил общей с ними жизнью, Так как в этом случае я обрачал бы их общество печалями моего возраста и моих болезней, а кроме того, меня это вынудило бы нарушить мой новый образ жизни. Я бы по крайней мере постарался жить около них в какой-нибудь части моего дома, не в самой парадной, но в наиболее удобной. Я не хотел бы повторить того, что мне пришлось видеть несколько лет назад. На примере декана монастыря Святого Иллария в Плоте. Подавленный тяжёлой меланхолией, он жил таким отшельником, что перед тем как я вошёл в его комнату, он 22 года ни разу не выходил из неё, и несмотря на это, был в полном здравии, не считая того, что изредка страдал желудком. Очень неохотно разрешал он кому-нибудь хоть раз в неделю его проведать. и всегда сидел в заперти в полном одиночестве. Только раз в день к нему входил слуга, приносивший пищу, после чего сразу же уходил. Все его занятия состояли в том, что он расхаживал по комнате или читал какую-нибудь книгу, ибо он был не чужд литературе, твердо решив так и окончить свою жизнь, что с ним в скором времени и случилось. Я бы попытался в сердечных беседах внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего не трудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом. Есть ли же они подобны диким зверям? А таких детей в наш век тьма мужья. Их надо ненавидеть и бежать от них. Мне не нравится обычай некоторых отцов, запрещающих детям применять к ним обращение отец, и вменяющих детям в обязанность называть их более уважительными именами, как если бы природа недостаточно позаботилась о соблюдении нашего авторитета. Называем же мы всемогущего Бога Отцом. Так почему же мы не хотим, чтобы наши дети так называли нас? Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринуждённо близкие отношения. и принимать в общине с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными, или, что еще хуже, потешными. Ведь их дети молоды, полны сил, им, следовательно, море по колено, а потому им смешны надменные властные гримасы, бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугола на огороде. Если бы речь шла обо мне, я бы скорее предпочёл, чтобы меня любили, чем боялись. Старость связана с множеством слабостей. Она так беспомощна, что легко может вызывать презрение. Поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких. Приказывать и внушать страх не её оружие. Я знал одного человека, который в молодости был необычайно властным, а теперь состарившись, он, сохраняя превосходное здоровье, стал бросаться на людей, дико ругаться, драться, словом, сделался величайшим буяном во Франции. Денные и ночные его гнетут заботы о хозяйстве, и он зорко следит за ним. Но всё это сплошная комедия. так как все его домашние в заговоре против него, хотя он бережет, как зеницу ока, ключи от всех замков. Другие широко пользуются его житницами, его кладовой и даже его кассой. В то время как он скаредничает и старается выгодать на своей пище, в его доме в разных частях его расшвыривают, проигрывают и растрачивают его добро, посмеиваясь. над его бессильным гневом и бдительность. Все в доме на страже против него. Стоит кому-нибудь из слуг проявить преданность к нему, как тот чуже-домашний старается вызвать в нём к этому слуге подозрительность, которая старикам весьма свойственна. Он неоднократно похвалялся мне, что держит своих домашних в узде, что они полностью повинуются ему и относятся к нему с почтением. хвастался тем, как проницательно ведёт свои дела. Один только он ни о чём не знает. Я не знаю человека, который обладал бы более подходящими природными или приобретёнными качествами, необходимыми для управления имуществом, чем этот дворянин, и при всём том он беспомощен, как ребёнок. Вот почему я и выбрал его как наиболее яркий пример среди многих других известных мне подобных же случаев. Лишь предметом бесплодного школьного диспута мог бы явится вопрос: что для этого старца лучше знать ли правду или чтобы всё обстояло так, как оно есть? С виду все ему повинуются. Мне мои признания его власти заключается в том, что ему никогда ни в чём не перечить. Ему верят, его боятся, его всячески почитают. Если он выгоняет слугу, тот складывает свои пожитки и уходит. Но в действительности только исчезает с его глаз. Старость так мало подвижна. Зрение и прочие чувства у стариков так ослаблены, что слуга может целый год жить и исполнять свои обязанности в том же доме, оставаясь незамеченным. А когда наступает подходящий момент, то делают вид, будто откуда-то из далеких краев пришло жалобное, умоляющее письмо, полное обещание исправиться, и слугу прощают и восстанавливают в должности. Если старик-хозяин совершает какое-нибудь действие или отдает письменное распоряжение, которое не угодно его домашним, то их не выполняют, а затем придумывают тысячу предлогов, оправдывающих это. Письма со стороны никогда не передаются ему тотчас же по их получении, кроме тех, которые считает возможным довести до его сведения. Если же какое-нибудь нежелательное письмо случайно попадает ему в руки, то, так как он всегда поручает кому-нибудь читать ему вслух, немедленно устраивает так, что он получает то, что желательно окружающим. Например, что какой-то просит у него прощения. Между тем, как в письме содержатся самые оскорбительные вещи. Не желая огорчать старика или вызывать его гнев, ему представляют его дела в возвращённом и приукрашенном виде, лишь бы только он был доволен. Я встречал довольно много семей, где в течение долгого времени, а иногда даже постоянно, жизнь шла подобным же образом, лишь с небольшими различиями. Жёны всегда склонны перечить мужьям. Они используют любой повод, чтобы поступить наоборот. И малейшее извинение для них равносильно уже полнейшему оправданию. Я знал одну женщину, которая утаивала от своего мужа изрядные суммы, чтобы, как она признавалась своему духовнику, иметь возможность более щедро раздавать милостыню. Ель, кто хочет этому благочестимому предлогу. Всякое распоряжение деньгами кажется им недостаточно почтенным, если оно совершается с согласием мужа. Они должны обязательно захватить его в руки либо хитростью, либо упрямством, но всегда каким-нибудь способом. Без этого они не почувствуют ни полноты своей власти, ни удовольствия от нее. И когда такие их действия как в только что описанном случае, направлены против несчастного тарика и в пользу детей, они хватаются за этот предлог и дают волю своей страсти, составляя заговор против господства главы дома. Если у него есть взрослые и полные сил сыновья, они быстро лаской или таской подчиняют себе домоправителя, казначея и всех прочих служащих. Если же у бедняги нет ни жены, ни сыновей, он не так легко попадает в эту беду, но зато когда это случается, он страдает ещё более жестоко и унизительно. Как он старший говорил в своё время, что сколько у человека слуг, столько у него и врагов. Не хотел ли он нас предупредить, что у нас будет столько же врагов, сколько жён, сыновей и слуг. Ведь его время славилось большей чистотой нравов, нежели наше. При старческой немощи большим облегчением является благодетельная способность многого не замечать, не знать и легко поддаваться обману. Но что сталось бы с нами, если бы мы всё это сознавали, особенно в наше-то время, когда судьи, призванные решать наши тяжбы, обычно становятся на сторону детей и потому бывают пристрастны. допускает даже, что я не замечаю этого надувательства. Я во всяком случае отлично вижу, что могу стать его жертвой. Найдётся ли достаточно слов, чтобы выразить, сколь ценен по сравнению с такими общественными связями истинный друг. Один образ такой дружбы, который я наблюдаю в самом чистом виде среди животных, преисполняет меня чувством почтительности и благоговения. Если другие меня обманывают, то я во всяком случае не обманываюсь и сознаю, что не способен уберечь себя от обмана. Однако и я и не ломаю себе голову над тем, чтобы этого достигнуть. От подобных обманов я спасаюсь тем, что ухожу в себя, но побуждаемый к тому не сметением и тревожной любознательностью, а скорее по внутреннему решению и чтобы отвлечься. Когда мне рассказывают о делах какого-нибудь постороннего человека, я не смеюсь над ним, а обращаю тот же свой взор на себя и смотрю, как обстоит дело у меня самого. Всё, что касается другого, относится и ко мне. Приключившаяся с нами беда служит мне предупреждением и настораживает меня. Ежедневно и ежечасно мы говорим о других людях, то, что мы скорее сказали бы о себе. если бы умели так же строго судить себя, как судим других. Так поступают многие авторы. Они вредят делу, которое защищают, безрассудно нападая сами на своих противников и бросая им такие упрёки, которые должны были бы быть обращены против них же самих. Покойный маршал де Монлюк, потеряв сына, смелого и подававшего большие надежды человека, погибшего на острове Мадейре. Горько жаловался мне на то, что среди многих других сожалений его особенно мучит и угнетает то, что он никогда не был близок с сыном. В угоду лечи неважного и недоступного отца, который он носил, он лишил себя радости узнать, как следует своего сына. поведать ему о своей глубокой к нему привязанности и сказать ему как высоко он ценил его доблесть таким образом рассказывал монлюк бедный мальчик встречал с его стороны только хмурый насупленный и пренебрежительный взгляд сохранив до конца убеждение что тот не смог не полюбить не оценить его по достоинству кому же ещё мог я открыть эту нежную любовь которую я питал к нему в глубине души. Не он ли должен был испытать всю радость этого чувства и проявить признательность за него? А я выказывал себя и заставлял себя носить эту бессмысленную маску. Из-за этого я лишен был удовольствия беседовать с ним, пользоваться его расположением, которое он мог выказывать мне лишь очень холодно, всегда холодно. встречая с моей стороны только суровость и диспотическое обращение я думаю, что эта жалоба была справедлива и обоснованна ибо хорошо знаю по опыту что когда умирают наши друзья то нет для нас лучшего утешения чем сознание что мы ничего не забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости я открываюсь моим близким насколько могу с большой готовностью я выражаю им своё расположение и высказываю своё суждение о них так же как я делаю это по отношению ко всякому человеку я спешу проявить и показать своё отношение так как не хочу вводить на этот счёт в заблуждение в каком бы то ни было смысле у наших древних галов по словам Цезаря в числе других особенных обычаев был следующий Сыновья могли появляться перед отцами и находиться при народе около них только после достижения воинского возраста. Этим самым, как бы хотели сказать, что наступил момент, когда отцы должны принять их в свой круг и сблизиться с ними. Мне пришлось столкнуться и с другого рода, несправедливостью некоторых отцов в моё время. Недовольствуясь тем, что они в течение долгой своей жизни лишали своих детей причитавшейся им доли имущества, они еще завещали своим женам всю власть над всем своим имуществом и право распоряжаться им по своему усмотрению. Я знал одного сеньора из числа виднейших служителей короны, который должен был получить в наследство ренту более чем в 50 тысяч ЭКЮ. А умер в нужде и обременённый долгами на шестом десятке, между тем как его совсем уже дряхлая мать пользовалась всем состоянием, ибо таково было распоряжение его отца, прожившего около 80 лет. Такое отношение к детям отнюдь не кажется мне разумным. Я нахожу неразумным, когда человек, дела которого идут хорошо, ищет себе жену с большим приданым. Деньги со стороны всегда приносят в семью беду. Мои предки обычно придерживались этого правила, и я со своей стороны тоже последовал ему. Но те, кто не советует нам жениться на богатых невестах, ссылаясь на то, что с ними труднее иметь дело и что они менее признательны, ошибаются и упускают некое реальное благо ради сомнительной догадки. В сбальмошной женщине Ничего не стоит менять свои намерения. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях, когда они кругом не правы. Неправота привлекает их подобно тому, как хороших женщин подстрекает честих добродетельных поступков. Чем они богаче, тем они добрее, и подобно этому, чем они красивее, тем более склонны к целомудрию. Правильно оставлять управление всеми имущественными делами семьи в руках матери, пока дети не достигли требующегося по закону совершеннолетия. Но плохо воспитал своих сыновей тот отец, который не питает уверенности, что став взрослыми, они не смогут вести дела лучше и искуснее, чем его жена, представительница слабого пола. Однако было бы, разумеется, ещё более противоестественно, если бы благополучие матери зависело от детей. Для матерей следует щедро выделять средства, чтобы они могли жить, как того требует обстановка их дома и как им полагается по их возрасту, принимая во внимание, что они гораздо менее приспособлены к перенесению нужды и лишений, чем их мужское потомство. Поэтому следует возложить это бремя скорее на детей, чем на мать. Вообще наиболее разумным разделом нашего имущества перед смертью является, по-моему, раздел его согласно принятому в стране обычаю. Существующие на этот счет законы тщательно продуманы, так что уж лучше пусть они иной раз в чем-нибудь погрешат, нежели погрешим мы сами, действуя на обум. Наше благо не вполне является нашими, Ибо согласно установлениям, сложившимся без нашего участия, они предназначены для наших преемников. И хотя мы обладаем некоторой свободой распоряжаться ими из-за пределами нашей жизни, я считаю, что должны быть очень веские и убедительные причины, чтобы заставить нас лишить человека состояния, которое ему предназначено и полагается по установленному закону. иначе это будет злоупотреблением нашей свободой вопреки разуму и в угоду нашим случайным и пустым прихотям судьба была милостива ко мне в этом отношении избавив меня от поводов которые могли бы меня соблазнить и заставить нарушить общепринятый закон но я знаю немало людей в отношении которых длительная служба и помощь оказались впустую потраченным временем. Одно неудачное и плохо воспринятое слово уничтожает иной раз заслуги десятка лет. Счастлив тот, кому даётся загладить впечатление от такого слова в момент составления завещания. Обычно же последнее впечатление берёт верх. Не лучшие и обычные услуги а самые последние, удержавшиеся в памяти, жесты, решают все. Такие люди играют своими завещаниями, словно кнутом и пряником, для наказания или награждения заинтересованных лиц за отдельные их поступки. Завещание — вещь слишком серьезная и имеющая слишком важные последствия, чтобы можно было позволить себе непрерывно менять его. Вот почему люди умные — составляет его раз и навсегда, сообразуясь с доводами разума и принятыми в стране установлениями. Мы придаём чрезчёр большое значение наследованию по мужской линии, и охвачены нелепым желанием увековечить наше имя. Мы возлагаем также слишком большие надежды на собственность наших детей. В отношении меня могла быть не нароком учинена несправедливость. И меня могли передвинуть с занимаемого мною по старшинству места, так как я был самым вялым и самым несмышлённым ребёнком, самым медлительным и самым ленивым, не только из всех моих братьев, но и из всех детей моего округа, как в умственных занятиях, так и в физических упражнениях. Глупо производить необычные разделы наследства на основании таких предзнаменований. которые потом часто оказываются ошибочными. Есть уж можно нарушить обычный порядок и исправить выбор, который судьбе угодно было установить в отношении наших наследников. То есть большим основанием можно это сделать при наличии какого-нибудь значительного и заметного физического уродства, то есть постоянного и неисправимого недостатка, являющегося для рядовых ценителей красоты важным изъяном. Ниже следующий занятный диалог между законодателем Платоном и его согражданами окажется здесь уместным. Почему, спрашивают они, чувствуя приближение смерти. Мы не можем распоряжаться тем, что нам принадлежит, и отказать наше имущество тому, кому хотим. Какая жестокость, о Боге, что мы не вправе отказать по нашему усмотрению нашим близким, одному больше, другому меньше, в зависимости от того, насколько плохо или хорошо они относились к нам в старости, во время наших болезней и при разных наших делах. На что законодатель отвечает так. Друзья мои, вам, которым несомненно предстоит вскоре умереть, Трудно разобраться в вашем нынешнем имуществе, да и в самих себе, как это предписывает Дельфийская надпись. Вот почему я устанавливающий закон и говорю, вы не принадлежите себе, и это имущество, которым вы пользуетесь, не принадлежит вам. Все нынешнее поколение и его имущество принадлежат всей совокупности предшествовавших и будущих поколений, а еще в большей мере государству. Поэтому я не позволю, чтобы какая-нибудь одолевшая вас страсть или какой-нибудь проныра, подловстившийся к вам в годы вашей старости или во время вашей болезни, внушили вам мысль составить несправедливое завещание. Но относясь с уважением к тому, что наиболее полезно и государству в целом, и вашему роду, я установлю соответствующие законы. И заставлю признать разумным, что частное благо отдельного гражданина должно подчиняться общему интересу. А вы шествуете смиренно и добровольно по пути к свойственному человеческой природе.